н а ч а л а говорит он, — «потом все своим горбом брал, диплом в кармане, возвращаюсь, а здесь три учителя и два ученика, да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором, а я люблю рыбу ловить, но я помню эту гражданку и соглашаюсь быть директором. Интересно, — говорю я. Начинаю командовать. Мне смешно». Я, Мишка, из-под сахи за картошку аттестат купил. Директором стал. Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней, к той самой. «А, — говорю я, — интересно. Ничего интересного, дура дурой. И ничего? — спрашиваю я. Что ничего? Ну, переспал я с ней раз, другой. Ничего, так вот и ничего». Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил. Работаю, привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки. Они на меня. Угрозы. Я думаю, зачем мне это? Выгонят. Теперь снова за картошку не купишь. Не то время. Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду. Ну, куда им деваться? Они ставят тройки. Им-то что? Все идет прекрасно. А женщина-то? А черт ее знает. Я ее не встречал больше. А мать Веры Багреевой? Он сверлит меня своими маленькими глазами. Сплетни это, говорит он. Говорят, что вы эту школу создали, говорю я. Говорят, смеется он. Это что, в раке? Спрашиваю я. «Может быть, и не в раке», — смеется он. Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня все. И я просыпаюсь. Ночь, лампа еще светит, Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком. «Мне сны снятся или это явь?» — спрашиваю я. «Сны», — говорит он. Это бывает при гриппе. Реальные картины. Вы мне свою жизнь рассказывали, говорю я. Теперь такой грипп свирепствует, а д и а т с к и й говорит он. Значит, мать Веры Багреевой, это сплетни, спрашиваю я. Он кивает и смотрит на меня внимательно. Здесь сплетни любят, говорю я. Конечно, место маленькое. Все на виду. И учительской что ни скажи, Сразу везде известно. Он смеется, потом говорит. Анекдот вспомнил. Один жалуется. «Безобразие», — говорит. «Вчера одному человеку сказал, так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет». Он смеется. «Действительно смешно. Так твою мать, и весь город повторяет». «Вы еще молоды», — вдруг говорит он. «В учительской не нужно особо откровенничать». Люди ведь разные бывают, а то мне люди. Так, на всякий случай. д да о плевал я на все. Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги. Ну и говорил, плевать мне. И что колхоз в Васильевке развалился? А что, спрашиваю я, разве не так? Ну и что? Ничего, говорит он. А наплевать, говорю я. Надо поосторожнее, говорит он. А я ничего не говорил, кричу я, не говорил. И просыпаюсь. Утро, в келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна, наконец, и грипп меня оставил. Только слабость руки не поднять. Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, п р и с н и л о с ь а может быть... и не приснилось.